Глава одиннадцатая. Материнство. Материнство – одно из самых восхитительных состояний в жизни кошек. В свое время я имела котят, и ни за что на свете не отказалась бы от счастья стать матерью. Я целиком и полностью за материнство. И вам вряд ли удастся услышать от меня хоть одно слово против этого события в нашей жизни, конечно, при условии, что какая-то другая кошка, а не я, обзавелась на этот раз потомством и теперь носится с ним, решая сложные проблемы его воспитания, подыскивая для него подходящие дома. Безусловно, котята должны рождаться, иначе откуда же будут браться взрослые кошки? На свете найдется немало кошек, которые готовы тратить свое время лишь на воспроизводство себе подобных, и я считаю, что это их личное дело. Но это занятие не для меня, да и не для вас тоже, если вы стремитесь стать кошкой, хозяйкой дома, планируете приручить какую-нибудь семью и должным образом воспитать ее членов с тем, чтобы обеспечить себе покой, удобство, уют и благосостояние в будущем. В принципе, котята ведь могут появиться у любой из нас. И если это случится с вами, то есть с теми, кто ознакомился с моими советами и хорошенько усвоил их, то вы можете ими воспользоваться, чтобы привить молодежи то полезное, что вы вынесли из этой книги. Ваши же дети, в свою очередь, смогут передать этот опыт своим детям. И таким образом наше влияние и власть над родом человеческим усилится до такой степени, что в конце концов мы займем то высокое положение, которое по праву заслуживаем как правители земли. Однако говоря о материнстве, следует учитывать и ваше положение в семье, с которой вы живете. Ведь сейчас ваша жизнь течет размеренно, «У вас все в порядке, все идет так, как вы этого хотите, вы пользуетесь всеми благами, члены вашей семьи смирились со своей участью и находятся в состоянии душевного покоя. И вдруг, произведя на свет несколько крошечных и беспомощных существ, вы сразу же нарушите этот сложившийся порядок. Люди ничто не воспринимают так болезненно, как постороннее вмешательство в свою жизнь – или навязанное им нарушение отлаженного распорядка в доме. И уж можете мне поверить, появление целого выводка котят, безусловно, привнесет в жизнь вашей семьи немало перемен. Люди неожиданно для себя обнаружат, что рядом с ними в доме живете и вы, что теперь они должны передвигаться по дому с величайшей осторожностью и вниманием, чтобы, не дай бог, не наступить случайно на мягкий лохматый комочек, который может попасть им под ноги, что теперь они должны прежде убедиться, что в кресле никто не лежит, а потом уж садиться в него, что скоро им придется вплотную заняться поисками домов для новорожденных. Приближающиеся рождение котят обычно вызывает у людей приступы сильного беспокойства, волнения и даже некоторой трусости. Они начинают бессмысленно суетиться и хлопотать по поводу такого в сущности обычного события. А если в семье есть дети, то они начинают задавать разные щекотливые вопросы. А среди котят, конечно, всегда найдется один слабенький и болезненный, которого нужно кормить из соски. А потом им придется передвигать кровати и коробки с котятами поближе к теплу. В общем, в доме начинается самая настоящая чехарда и беспорядок, причиной которого являетесь именно вы. Предпринимаем мучительные попытки пристроить котят в приличные дома, они вдруг возьмут, да и подумают. А какой же спокойной может быть их жизнь, если в доме вообще не будет кошек? Если эта мысль западет им в голову, то берегитесь. Вы можете легко оказаться снова на улице. Однако прошу заметить, что я вовсе не призываю к тому, чтобы вы не обзаводились котятами. Я просто советую: взвеьте все, подумайте хорошенько о своей семье, о ее положении в обществе, отношениях между ее членами и так далее. Что касается меня, то уж так случилось, что мои люди просто обожали всякие неординарные события и происшествия и получили море удовольствия от моей беременности и рождения котят. И только значительно позже начали возникать некоторые трудности и проблемы в семье из-за этого события. Со мной это случилось очень и очень давно, когда я была еще совсем молодой кошкой. И, конечно, мне повезло гораздо меньше, чем вам, так как у меня не было под рукой такого сборника советов и наставлений, которыми я могла бы руководствоваться в своих действиях. Моя жизнь протекала в то время спокойно и размеренно. Глава семьи и его жена находились в моем полном подчинении, и дела в доме шли так, как я этого хотела. И вот в этот-то момент я влюбилась совершенно не задумываясь о возможных последствиях. Он носил абсолютно белоснежную шубку, этакий белый рыцарь. А что касается манер и обхождения, то, смею вас заверить, он был просто восхитительным дьяволом. И, конечно, я просто потеряла голову. Каких только слов он мне не говорил, каких только обещаний не давал, Ей такая, ей и самая красивая, я и единственная, я и самая в его жизни. А я и без него сама знала, что я единственная в своем роде, самая главная в жизни членов моей семьи, но просто центр их мироздания. Но знаете, это совсем другое дело, когда слышишь, как эти слова говорит вам кто-то другой. Мне было так приятно слушать его. Мы стали подолгу прогуливаться по окрестностям. Он становился все более и более настойчивым. События постепенно разворачивались, одно цеплялось за другое. И вот в один прекрасный день... Я была хорошей матерью, пожалуй, самой лучшей на всем белом свете. Иначе как же я смогла бы написать сборник таких сентенций и советов для молодого поколения? Ведь на самом деле только благодаря тому воспитанию, которое я сумела дать своим котятам, каждый из них добился таких больших успехов в жизни, живет в хорошей семье, члены которой знают свое место и просто рыболепствуют перед ними. Я горжусь своими детьми. Если говорить по-честному, Я была даже счастлива, что у меня были котята и что испытала материнскую любовь и заботы, а порой и совершала наивные глупости в процессе их воспитания. Я уверена, что окруженные своими детьми, которые или сосали молоко, или лежали рядышком, свернувшись в клубочек, я выглядела весьма трогательно и привлекательно. Конечно, я не хочу отрицать того факта, что временами они своим надоедливым и бесцеремонным поведением вызывали досаду и раздражение у меня и окружающих. Более того, они явились причиной того, что наша ранее счастливая и спокойная семья чуть-чуть не разрушилась. Хочу привести лишь один пример, который наглядно продемонстрирует, что может случиться в подобной ситуации. Глава семьи стал безумно ревновать меня, так как я, обычная американская мать, уделяла слишком много внимания своим котятам. Так, когда бы он не захотел поиграть со мной, я была всегда занята, или мыла их, нализывая шорстку или кормила, или же переносила с места на место, чтобы обезопасить их от разных неожиданностей. А через какое-то время он начал проявлять свое недовольство также и по отношению к жене, которая со своей стороны слишком много возилась с котятами и ворковала над ними. В ответ на это он принимался ворчать, жалуясь при этом, что дом превратился в кошачий питомник. А позже, когда котята достаточно подросли и уже могли играть с ним в прятки, бегать за ним и хватать за пятки, карабкаться по ногам и забираться ему на колени, Меня опять оставили с носом, так как теперь он сам стал без конца возиться с котятами и оказывать им даже больше внимания, чем когда-то делал по отношению ко мне. В общем, подобная ситуация не слишком-то способствовала поддержанию в семье гармоничных и дружеских отношений. В одной из предыдущих глав, а именно позы, я уже описывала всю привлекательность котят и восхищение которые они вызывают у окружающих. И я ни на секунду не сомневаюсь, я уже упоминала об этом раньше, что вряд ли какая-либо другая кошка выглядела такой же вдохновенной и чарующей, как я, когда лежала в окружении своего потомства во время кормления или игр с малышами, и когда они все сразу начинали карабкаться на меня, а затем скатываться вниз кувырком. Однако факт остается фактом. Нас, кошек, вдруг стало в доме 5, в то время, как раньше была только одна, и этой одной была я. Не стоит также забывать, что это вы сами кормите их после появления на свет, и на этом этапе не требуются никакие дополнительные расходы на их питание. Однако через некоторое время Котята подрастают, им уже требуется подкормка. В результате счет за молоко к концу месяца значительно возрастает. Вы что, думаете, глава семьи не заметит этого? А затем, только-только вы начинаете добиваться определенных успехов в ходе их образования, а они, в свою очередь, усваивать кое-какие понятия и ваше наставление, Вновь остро встаёт вопрос о том, куда же определить подрастающих котят. И снова вся семья приходит в смятение, ведь это весьма сложная задача – подыскать практически одновременно подходящих кандидатов для устройства четырех или пяти котят. Как вы, очевидно, уже успели уяснить из содержания моей книги, обычный средний человек на самом деле и понятия не имеет, хочет ли он вообще иметь кошку или нет. Его необходимо заставить осознать эту необходимость, подвести к этой мысли, то есть, другими словами, приручить. Конечно, умная и взрослая кошка может легко этого добиться. Однако следует помнить, что хотя ваши котята и получили от вас хорошее начальное образование, они, тем не менее, не имеют еще достаточного жизненного опыта. А когда люди начинают навязывать котят своим знакомым друзьям и приятелям, то тем самым вызывает у них повышенную подозрительность и естественное чувство сопротивления. Поэтому в первую очередь необходимо предпринять активные поиски детей, как они-то и являются самыми лучшими толчками в том, что касается определения дальнейшей судьбы котят. А это означает, что в течение всего этого времени в доме будет хозяйничать детвора всех возрастов, которая будет пачкать ковры грязной обувью и сдвигать мебель с привычных мест. К тому же я терпеть не могу, чтобы моих малышей хватал и брал на руки какой-то несмышленый ребенок который может легко придушить одного из них. Поэтому в такие моменты я постоянно находилась в паническом состоянии, просто на грани нервного шока. Иногда случается, что два ребенка претендуют на одного и того же котенка, и в результате между ними начинается ссора и слезы. Бывает и так, что одного последнего котенка никто не хочет брать и члены семьи начинают из-за этого нервничать и раздражаться и конечно виноватыми окажетесь вы Вот в такие или подобные им моменты людям и может прийти в голову бредовая мысль а почему бы сейчас, когда они избавляются от целого выводка котят и пристраивают их по разным домам не решить этот вопрос кардинально и не расстаться ли заодно и с вами, а потом обретя полный покой в доме начать новую жизнь. Я хочу, чтобы вы прочно уяснили себе, что в таких случаях у людей есть один из двух альтернативных вариантов. Или вы будете продолжать рожать выводок за выводком котят, и в семье вновь и вновь будет повторяться уже знакомая вам ситуация с одной только разницей, количество друзей, готовых взять к себе в дом ваших котят, будет неуклонно сокращаться. Или же вам потребуется сделать дорогую и весьма опасную операцию, в результате которой вы не сможете больше иметь котят. Любой из этих двух вариантов потребует от людей принятия соответствующего решения, а они, как правило, терпеть не могут это делать. Конечно, у них всегда есть в запасе третий вариант, о чем я уже говорила раньше, а именно избавиться от вас самих. Я не имею в виду, что обязательно случится именно так, но умная и умудренная жизненным опытом кошка всегда должна быть готова ко всяким неожиданностям. В следующий раз, когда белый рыцарь появится у ваших дверей, возьмите свою игрушечную мышку и займитесь ею, а о нем забудьте.